В августе и начале сентября, когда температура воды у поверхности моря повышается до 22-23 градусов, близ Ладжоллы всегда много охотников за моллюсками Голиотис, имеющими также название морское ухо. По мнению калифорнийцев, нет более лакомого блюда, чем жареные Голиотисы. Такого же мнения о достоинствах калифорнийских моллюсков придерживалось и большинство населения Силеп-2. Но, к сожалению, в камбузе подводного дома запрещалось всякое жарение, так как кухонный чад от сковород сильно загрязнил бы синтетический воздух. Однако океанавты находили иные способы полакомиться устрицами. С появлением акваланга галиотисы, атакуемые на всех глубинах, ведут жизнь полную тревог и опасностей. В защиту моллюсков был даже издан специальный закон – который регламентирует суточный улов, запрещает вывоз мяса и раковин, а также охоту с дыхательным аппаратом на небольших глубинах. Охотясь за галиотисами, обитатели селеб плыли над самым дном, едва не касаясь носом грунта. Раздвигая руками водоросли, они тщательно осматривали расщелины в скалах. Однако и здесь приходилось все время быть начеку, чтобы не встретиться с муряной. Холодный змеиный взгляд ее тотчас же приводил в чувство зазевавшегося океанафта. С муреной шутки плохи, с такими соседями лучше не связываться. В густых рощах водорослей и среди камней встречалось множество омаров, похожих на гигантских насекомых. Иные из них достигали метровой длины. Пара таких раков хватило бы, чтобы накормить весь экипаж лаборатории Охота за морской дичью развлекала океанафтов, скрашивала их жизнь в глубинах. Ведь под водой человек лишён многого такого, чего подчас и не замечает на земле. Но когда эти незаметные, привычные мелочи исчезают, человек начинает скучать, впадает в хандру. Так что охота за омарами и глётисами была для океанафтов чем-то вроде психопрофилактики. Впрочем, жители Силет Охотно знакомились и с другими обитателями подводного царства. Не раз встречались они со спрутами. Океанавты отмечали, как внимательно следили спруты за поведением подводных пловцов. Холодный и пронзительный взгляд близко посаженных огромных глаз словно гипнотизировал каждого, кто осмеливался приблизиться к бодрствующему спруту. Однако известно, что даже самые большие из осьминогов не опасны для человека. Они не нападают первыми, но и на них не стоит нападать. Однажды один аквалангист ударил копьем трехметрового спрута. Это не принесло животному опасного ранения, а лишь разозлило его. Спрут схватил обидчика щупальцами за ногу и долго не отпускал его. Незадачливому охотнику удалось освободиться из объятий рассерженного осьминога лишь в тот момент, когда иссякали последние остатки сжатого воздуха в баллонах. Почетный член экипажа. В американской экспедиции участвовал еще один океанафт дрессированный дельфин Таффи. Он выполнял обязанности почтальона. По сигналу сирены Таффи появлялся на поверхности моря. Ему вручали письма, свежие газеты, журналы и посылки. Дельфин исправно доставлял всю корреспонденцию адресатам. Таффи нередко сопровождал жителей Силеп в их путешествиях в открытом море. Если кто-нибудь из океанавтов заплывал слишком далеко в море и терял ориентировку, на помощь снова приходил умный дельфин. В знак признания больших заслуг Таффи океанасты в шутку избрали его почетным членом экипажа «Силеп-2». Знакомство Тасси с людьми началось три года назад. Дельфина поймали в водах Атлантики и поместили в океанариум. Летом 1964 года дрессировщица Велли Рос начала занятия с Тасси. Она учила его передавать с поверхности моря спасательный трос, оказывать помощь ослабевшим пловцам и заблудившимся под водой аквалангистам, передавать со дна на поверхность различные предметы. По сигналу сирены, Тафи возвращался к дрессировщице. Зов сирены дельфин воспринимал за 3,5 километра от берега. Таффи отличался не только сообразительностью, но и силой. Он мог буксировать по поверхности моря и под водой довольно тяжелые грузы. Дельфины нередко вступают в схватки с акулами и обращают их в бегство, а иногда и убивают их мощным тараном головы. Учитывая смелость и задиристый нрав Таффи, Веллерос надеялась, что он сможет защитить жителей Селеб-2 от нападения морских разбойниц.